Весь мир представляет собой бесконечную спираль, в которой микроскопические циклы и орбиты складываются в малые, малые в большие, большие в космические. И так от бесконечной глубины микромира до бесконечных космических масштабов, и всё это движение в пространстве и времени является единым механизмом, подчинённым стройному закону высшей телесобразности, выражаемой с математической точностью. Можно элементарно просто проверить такую схему Вселенной, прикоснувшись к клавишам рояля. Если пробовать различные сочетания двух нот, то выяснится, что самые торжественные и гармоничные созвучия получаются при нажатии первой и пятой или первой и восьмой из двенадцати клавиш гамма, в которой семь основных нот и пять промежуточных. Такое сочетание работает одинаково правильно в какую бы сторону и от какой бы ноты мы не откладывали это соотношение, потому что оно делит гамму в пропорции золотого сечения или проще говоря, в золотой пропорции. Так золотая цепь мироздания наделяет все сущей радостью и красотой, разыгрывая мировую симфонию по двенадцатиричным циклам энергии и выстраивая из них и сферы атомов, и зодиакальной сферы космоса. Из этой теории, которую ученые, ознакомившиеся с ней, называли волновой логикой и логикой ритмов, вытекали развитые Пушкиным представления о циклах истории, о человеческой психологии и даже о предсказании будущего. В «Тридцати свитках» поэт стройно и научно изложил те свои прозрения в суть вещей, намеки на которые разбросаны в его художественных произведениях и получается, что за его искусством стояла не только гениальная интуиция художника, но и великая научная просвещённость, опережавшая своё время, но незыблемо сила государственной идеологии. Стоило власти официальной науки не признать этот тайный архив поэта, как он перестал существовать для общества. А когда умер последний хранитель архива Иван Макарович Рыбкин, потом ока рода Кутенниковых, Багратионовых, Морозовых, домашний музей закрылся. Где он теперь? В каких-нибудь тайных государственных архивах? Тайный архив в тайном архиве. И выходит, что знания и открытия, которые предназначались для расширения нашего миропонимания, опять кем-то спрятаны. Поэт почему-то опасался за свою жизнь, раз он в таком молодом возрасте уже оставил духовное завещание потомкам. А ведь впереди еще были годы великого творческого подъема, по сути, вся жизнь. Он не мог не чувствовать и не предвидеть этого раскрытия своего гения. Вот Александр Карамзин сын историографа Николая Карамзина пишет о силе Пушкина поэта в кавычках. В его поэзии сделалась большая перемена. В последних произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта, сила выражения и обилие великих глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою. Читая по неволе дрожь пробегает и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения. Гений мы потеряли для России, для истории. Последние годы он взялся за труд жизни описания Петра I. Работал в архивах, собирал по крупицам осколки мозаики, оставшейся в памяти потомков и в документах, чтобы сложить из них картину труда великого реформатора и его эпохи. Лео Веймер, французский литератор, встретившийся с Пушкиным в те дни, удивлялся его проникновенью в самый дух того времени. В кавычках. Об истории он говорил, как будто сам жил в таком же близком общении со всеми этими старыми царями в каком жил с Петром Великим его предок Аннибал. Всех в то время удивляла неуемная энергия Александра Сергеевича. Вот он в поиске исторических материалов, вот он работает над комментариями к словополку Игореве, вот он пишет статьи для своего журнала «Современник», совмещая работы и редактора, и коммерческого директора. Знаток древних рукописей Каркунов уже после роковой дуэли напишет «С месяц тому назад Пушкин разговаривал со мною о русской истории». Его светлое объяснение древней песни о полку Игореве, если не сохранились в бумагах, невозвратимые потери для науки.